Спорить с королём барон не стал. Терпение его величества имело пределы. Между тем, тучи окончательно разошлись, и солнце стало пригревать совсем по-летнему. Над дорогой поднимался пар, а в редких придорожных кустах запели птицы. Скорее король снял дождевую накидку и передал Лейдерфу. Сырая мунница и одежда на всадниках стали подсыхать. Поехав ещё мили полторы, посольство поднялось на небольшую возвышенность, которую его величество приметил ещё с холма. Отсюда открывался прекрасный вид на город Аливин с блестевшими после дождя крышами домов, со шпилем ратуши и островерхой крышей купеческого собрания. В отличие от Харнлона, облик старого Ливина не был испорчен видом многоэтажных доходных домов, а разрушающиеся пригороды гармонично повторяли историческую архитектуру центра города. То тут, то там были видны строительные леса и незаконченные стены бревенчатых, а кое-где и каменных построек. А город растёт, ваше величество. заметил дешермон. Да, он производит хорошее впечатление, согласился король. А вы, ваше величество, собирались его сжечь? Не хидничайте, граф, я говорил иносказательно. Там в сотнике, ваше величество, воскликнул ледерф и выхватил из ножен меч. Его примеру последовали два других барона. Однако король и дешермон оставались спокойными. Их всего пятеро, они в гражданской одежде и без оружия, сказал граф. А трое сзади едва держатся в седле, добавил король. Видимо, граф, вы оказались правы. Нас здесь ждут. Ну как они узнали о вашей победе, ваше величество? спросил Лейдерф, не убирая меча. Довольно разговоров, барон. Поднимите-ка лучше королевский стандарт, приказал Филипп. Изузского, притороченного к седлу чехла, лейдер впроворно вытащил тонкое дрифко со свёрнутым полотнищем. Встряхнул его, и шёлковый гер Приембургов заструился под солнцем на лёгком ветерке. Вот это другое дело, удовлетворенно кивнул король. До садников было ещё ярдов 200. А первый-то хорош, сказал Филипп, комментируя посадку всадника. Да, опытный рубака, согласился Дешермон, видя, как цепко держится в седле предводитель маленького отряда. Вот он, совсем по-военному, вскинул руку, останавливая своих людей, натянул поводье и легко спрыгнул на землю. Затем выхватил из сидельной сумки какой-то ларец и не дожидаясь своих спутников, заспешил на встречу королевской группе. Не доходя до посольства ярдов 10, он забросил шляпу и держа ларец на вытянутых руках, торжественно подошёл к королю. Ваше величество, от имени жителей города Ливина, городской совет сверноподданническим почтением подносит вам ключи от города с надеждой в лица в число городов королевства Рембурска что-то в лице этого немолодого чуть седоватого человека показалось дешермону знакомым между тем лицо самого короля было жёстким и неприветливым от его хорошего настроения не осталось и следа Граф был поражён такой переменой. Неужели ты стал бургомистром, Фрай? спросил король, не притрагиваясь к лорцу с ключами. Нет, ваше величество. Я всего лишь почтенный гражданин Ливена и глава купеческого собрания. Сказать по правде, бургомистр слёк от нервов и теперь не может исполнять свои обязанности. Поэтому ключи пришлось нести мне. То есть тебе неприятна эта работа, Фрай. Всё тем же недовольным тоном поинтересовался король. Казалось, он ищет повода наказать парламентанцюра. Однако де Шармон не заметил в глазах того и тени страха, может лишь чуточку беспокойства. Впрочем, в столь достойном поведении этого человека Не было ничего удивительного, учитывая, что это был тот самый Фрай, бывший блистательный шпион герцога Нголемского. Его длинная рука и отец юной вытельницы Евы теперь для Даширмона и это и мелозначение. Напротив, ваше величество, я поспешил к вам на встречу с радостью. поскольку уверен, что под знаменем Рембурга в город обретёт покой и безопасность, чего во время правления нового герцога нам очень не хватало. "Чем же был плох новый герцог?" усмехнулся король. "Возможно, он и не был плох, ваше величество. Однако он был чужеземец. Мне взять ключи, ваше величество?" Неожиданно вмешался Дешермон. Только он мог позволить себе подобную бестактность. И ведь ключи полагалось принимать самому главному в посольстве. Филипп бросил на графа яростный взгляд, однако сдержал себя и церемонно взяв у парламентария Лорец, передал его Дешермону со словами: "Конечно, мой друг, возьмите". Отда Флориц парламентанцёр посторонился, давая посольству возможность двинуться к городу. Однако король не спешил. Похлопав свою лошадь по шее, он взглянул на Фрая уже без прежнего ожесточения и сказал: "Я пока не решил, что сделать с твоим городом, Фрай. Возможно, я решу разорить его и сжечь дотла. Что ты на это скажешь?" В моём положении советовать вашему величеству неловко. Однако, смею заметить, что 3 года назад город платил в казну герцога Анголемского 40.000 дукатов. А в этом, думаю, наберутся все 50. Ого! Не удержался от возгласа рослый Лейдерф. Король через плечо недовольно на него покосился. Ад де Шермон спрятал улыбку. Филипп хотел напугать парламентанцора, однако сам оказался поражён услышанной новостью. Огромный Харнлон в лучшие годы набирал 80.000 дукатов, а Ливин, почти втрое меньше, 50. Было от чего удивляться. А чем же ты объяснишь Э-э, такой рост фискального золота? Фрай спросил король уже совершенно иным тоном. В его планах молодого завоевателя деньги играли большую роль. Сколько налогов платят ваши купцы? Каждую пятую меру, ваше величество. Но ведь это совсем немного, удивился король. Я в этом всё и дело, Ваше Величество. Чем меньше налог, тем больше приток капитала. Не так давно на реке стояли всего 4 фабрики, а теперь они вытянулись на целую милю. У нас много приезжих купцов, которые устремляются сюда из краёв, где платили налогов в 2, а то и в 3/5. Постой, но это же необъяснимо. Король обратился за поддержкой к Дешармон. Налоги ниже, а золота получается больше. Как такое возможно? Да, господин Фрай, мы не торговцы и в ваших расчётах мало понимаем. Не могли бы вы привести нам какую-нибудь простую аллегорию? Да, аллегорию, обрадовался король. Простую аллегорию? Аллегорию? парламентёр на мгновение задумался. Э, ваше величество, если вас не обидит, я бы мог привести аллегорию со стадомовец, сказал он. Филипп посмотрел на Дашермона. Нет, думаю, такая аллегория короля не обидит, сказал граф. Давайте свою аллегорию, Фрай, согласился король, незаметно для себя начав обращаться к парламентьюру более уважительно. Аллегория такая, ваше величество. И имеется стадо овец, с которых хозяин состригает шерсть. Шерсть нужна для валяния сукна, я знаю, сообщил король. Прекрасно, ваше величество. Так вот, шерсти можно снимать много. овцы будут мёрзнуть и приносить, скажем, по одному ягнёнку на овцу. Но если шерсти снимать меньше, овцы будут хорошо переживать зиму. Каждая овца станет приносить по два ягнёнка. И стадо начнёт быстрее расти, а с ним количество снимаемой шерсти. Дешремон сидел в седле и чувствовал себя тупицей. Он ничего не понял, не понял аллегории и король, а оборонах его все говорить было нечего. Очень, кстати, графу вспомнилась юная воительница Ева, учившая Цефирь углы и теоремы. Ну, думаю, в общем нам понятно. Да, ваше величество. Да, в общем, понятно, неуверенно закивал король. А подробности мы уточним потом. Да, граф, уточним подробности позже, согласился король. А теперь спустимся в город. Хочется поскорее оказаться в сухой комнате.